в одной из льющихся водопадом мгновений. Он нечаянно укусил ее за плечо, испуганный. Он попытался освободиться, но она не отпустила ничего, ничего. Спали потом в кровати рядом с русской печью. Всю ночь было тепло. Когда начало светать, Катя вздохнула во сне и повернулась набок. Осторожно, стараясь не разбудить, он ее поцеловал, но вскоре почувствовал, как ее ноги раздвигаются и прижимаются к нему. Он ее обнял, и она ответила со всей нежностью. «Не как раньше. Может быть, ей казалось, что она спит?» Глаза ее оставались закрытыми. Потом Хорн опять уснул, а когда проснулся, было уже совсем светло. Она сбросила одеяло и спала, согнув ноги, положив щеку на сложенные ладони. Так спят дети. Он наклонился и поцеловал ее в другую щеку. Она проснулась с улыбкой. Глава пятнадцатая. Черный, заляпанный грязью зим, приехал за ними громко сигналя ровно в девять утра. В машине Катя держала... Погруженного в мысли Хорна за руку. Вообще-то, он хотел поговорить с ней о будущем, но поскольку был уверен, что теперь все сложится хорошо, такой разговор казался ему слишком банальным, а то и детским. Наконец-то он поднял голову из воды и сделал глубокий вздох. По прошествии пятнадцати лет перестал изображать мертвого. Сияло солнце, и пешеходы оставили свои зимние пальто дома. Зим шел уже по проспекту Энгельса. Вскоре он свернул на улицу Попова. «Мне очень жаль, что я вчера вас так неожиданно оставил», — сказал ему вместо приветствия Лежебоков. «Но иначе я просто не мог». Хорну вспомнилась Катя у камина. Он рассеянно кивнул. «Главное, что этот, как вы говорите, кризис уже позади». Лежебоков провел рукой по бороде, глядя на него. Я не уверен, что он позади, но во всяком случае мы приняли решение. Оно касается вас. Хорн стоял молча и неподвижно. Никаких больше секретов, Хорн, услышал он слова Лежебокова. Только не от вас. Привлечь общественность – это, в частности, означает и отказ от всей этой хреновины в соблюдением секретности. По лицу Лежебокова промелькнула улыбка. Конечно, по сегодняшним масштабам у нас тут нет сверхоружия, но мы можем сварить разрывы, произведенные страхом, завистью, ненавистью. Это начало. Может, нас когда-нибудь назовут «милосердными сварщиками». «А мне вы предназначили передать сообщение на ту сторону и начать переговоры. Это предназначила вам ваша же сторона. Фактически переговоры начались уже, когда вам выдали визу». Помолчав, он добавил, «Хотя в чем-то вы правы. С нашей стороны вас тоже выбрали прошлой ночью. Это сделал черный медведь. Вы пригодны для такой цели больше, чем кто-либо другой». но пусть он вам об этом сам скажет. Хорн кивнул. Возразить было нечего. Лежебоков смотрел на него с искренней теплотой. Но вдруг он провел обеими руками по лицу. Длинная получилась ночь. Но вы же знаете, когда двое русских начинают говорить? Он ждет вас, Хорн. Проходя коридором, Хорн открыл дверь в кабинет Кати. Она стояла у корзины и смотрела на котят. Хорн подошел, провел ладонью по щеке. Когда он уже повернулся к двери, она сказала. — Я знаю один плавучий ресторан. Мы могли бы... Стоп! Лучше устрой мне сюрприз. До скорой встречи! Черный медведь был в своей жилой комнате в конце этажа. Два больших уютных кресла, просторный письменный стол, небольшой комод. На нем фотография Марго в серебряной рамке. Сам он сидел на узкой раскладушке, покрытой цветастой тканью. В руке держал большую чашку с кофе. «К счастью, ребенок уснул», — сказал он. Потом поднялся и протянул хорну руку. «Как насчет кофе с булочкой?» Хорн заметил кофейник и вторую чашку, тарелку с золотисто-коричневыми булочками в форме восьмерки. «Как раз такие я искал», — обрадовался Хорн. Черный медведь кивнул. Они сейчас бывают только в маленьких булочных. Он подал Хорну булочку и налил кофе. Совершенно очевидно, черный медведь всячески старался проявить любезность. Это было связано, конечно, с принятым ночью решением. Хорн вдруг вспомнил, думая об этом, как привели к нему в кабинет заключенного. Черный медведь вспомнил тоже. Он хотел знать, почему воздух на улице голубой. А когда он задал этот вопрос второй раз... «Я знал, что все пойдет хорошо», — продолжил за него черный медведь, — Он внимательно посмотрел на Хорна, и все действительно будет хорошо. Конечно, Хорн почувствовал некоторое облегчение. Он выпил глоток кофе, поставил чашку на подоконник, разломил булочку пополам и половину отдал черному медведю. Мы хотели подарить ему жизнь. Черный медведь кивнул. «Но вы не подумали, какая это будет жизнь?» Он улыбнулся своей печальной улыбкой. Может быть, я только потому черный, что слишком приблизился к солнцу. Они сидели друг против друга в больших креслах. Хорн откусил от булки, положил ее на подоконник и поднес к губам дымящуюся чашку с кофе. «Можете ли вы простить? Я унаследовал не только вашу вину». но и вашу ответственность. Мне давно пришлось простить самого себя, чтобы жить дальше. И теперь...» Хорн ждал. Черный медведь сделал глубокий вдох. Сейчас речь идет лишь о том, чтобы за оставшееся время успеть сделать дело. Он поднял чашку. За успех. Хорн выпил кофе. Черный медведь отставил чашку и вытащил из нагрудного кармана две короткие сигары. Хорн помотал головой и только смотрел, как черный медведь откусывает кончик сигары и зажигает ее. «Помните старый кабинет в Эджвуде?» Оба произнесли это одновременно и одновременно же умолкли. От сигарного дыма Хорна затошнило. Вероятно, потому, что он не завтракал. Черный медведь проговорил очень тихо. «Ситуация такая. Мы сейчас можем взять человека, перелистать страницы его памяти, стереть одну фразу, может быть, только одну запятую. Нам нужен надежный подопытный. Проблема та же, что и в западном крыле. Перепроверка». И нет смысла стирать воспоминания человека, направленно или нет, у которого страницы памяти и так бледнеют, верно? Воспоминания, которые никогда не были истинными, неохотно признал Хорн. Ему вдруг стало страшно. Но как? Черный медведь поднялся. Он пошатывался, когда шел к двери и закрывал ее. Услышав громкий щелчок, Хорн посмотрел на дверь, странную дверь, на которой уже не было ручки. Вчера вечером я позвонил Лежебокову, голос черного медведя дрожал, а когда он опустился в кресло, вид у него был совершенно убитый. Он приехал, и я ему сказал, что мне нужен человек — душа. «Дайте мне такую душу, которая мне нужна», — сказал я, — Дайте мне его. Мы спорили всю ночь. Мы плакали. Да, и в конце концов я победил. Последним, что увидел Хорн, была разломленная булочка, блестевшая на солнце. Потом где-то в бесконечной дали заплакал ребенок. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь 1992 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Светлана Раскатова.